Оранжерей у грязецких было целых три. В первой нас встретили персиковые и вишнёвые деревья, во второй росли ананасы и огурцы. Но зато в третьей, самый большой из всех, нас ожидала удача. Здесь под высокими стеклянными сводами находились цветы. Горели огнем гвоздики и маки — Тянулись к висящим под потолком лампам мальвы и люпины. Вокруг железных колонн, подпирающих чугунные ребра оранжереи, пышно велись гортензии и плетистые розы. Лилии тоже были здесь. Белые и розовые, желтые красные, оранжевые тигровые — они занимали весь дальний конец оранжереи. Я шагнул внутрь. Влажный спертый воздух пах цветами столь одуряюще, что мне, как жителю Петрополиса, инстинктивно захотелось надеть респиратор. Несколько раз чихнув, я все же немного попривык к ароматам и вслед за Ариадной прошел к буйным зарослям рыжих лилий. Мы принялись внимательно осматривать цветы. Вскоре среди них обнаружились стебли со срезами. Я оглянулся на сопровождающих нас братьев. «Срезы совсем свежие». Сорты цвет совпадают с теми, что прислали голотые Харитоновне. Латон Альбертович нервно оправил лабораторный халат. Похоже, хозяин усадьбы только сейчас понял всю серьезность ситуации. То есть вы предполагаете? Профессор помедлил, подбирая слова, и, наконец, понизив голос, произнес, что у меня в усадьбе находится. «Убийца?» Ариадна со щелчком улыбнулась и кивнула профессору. «Удивительно точное и верное логическое построение. Я вижу, свое профессорское звание вы получили не зря». Хозяин усадьбы промолчал. Удостоив Ариадну тяжелым взглядом, он лишь покрепче сжал медную трость. Моя напарница это, впрочем, совершенно проигнорировала. Я же, не пожалев брюк, опустился на колени и принялся осматривать клумбу со срезанными цветами. Ариадна последовала моему примеру. Первая находка не заставила себя ждать. Разведя лилии в стороны, я увидел рассыпанный буро-рыжий порошок. Его было много. Пылью он покрывал землю и темные листья лилий. Ногтем я поддел крупинки порошка, осторожно принюхался, чихнул. Похоже, это был самый обычный перец, рассыпанный явно недавно. Вскоре мое предположение подтвердилось мы нашли смятый и небрежно разорванный пакетик из дешевой коричневатой бумаги. Перец красный, молотый, жгучий, гласили оттиснутые на нем буквы. Под ними было грубое изображение нескольких лежащих на тарелке крупных стручков. Прошла еще минута осмотра. Последовала новая находка. Из глубины заросли ариадно вытащила маленькую плоскую жестянку из-под леденцов. На яркой крышке коробочки была искусно нарисованная юная девушка, облаченная в тонкое, нисколько не скрывающее фигуры платье. Красавица держала в руках огромный, пылающий огнем цветок. Позади юной девушки чернел густой сказочный лес, из которого на красавицу лукаво смотрело огромное желтоглазое чудище. Поверх рисунка шли вытесненные золочёные медали выставочных наград и большие буквы. «Аленький цветочек», «Леденцы», «Экстра». Ниже был указан и хорошо знакомый мне изготовитель. «Паровая фабрика наследников В. Л. Кошкина. Я криво улыбнулся. Что ж, выходит, дело Василия Львовича жило до сих пор. Я еще раз осмотрел коробочку. Она выглядела весьма дорогой, но затертости по краям говорили, что хозяин использует ее давно. Поддев крышку, я не обнаружил внутри ни леденцов, ни каких-то других сладостей лишь бархатно-блестящую антрацитово черную пыль. Я чуть-чуть приблизил коробочку к себе и очень аккуратно принюхался. Пыль пахла узнаваемо, гарью и подгнившими фруктами. Я обернулся к грязецким. «Кардифин. Очень хороший альбионский кардифин. Весьма редкий и дорогой наркотик. Кто-то в усадьбе употребляет его». Братья спешно обменялись взглядами. Первый раз слышу это название, пояснил Платон Альбертович, что это вообще за штука? Весьма опасная вещь. Одна понюшка на несколько часов дает забвение и блаженство. По крайней мере, в первые несколько лет употребления. Потом требуется больше, затем еще больше, а дальше все уже зависит от организма. Пять-десять лет и все смерть, но перед этим безумие, из побочных эффектов внезапная раздражительность, потеря сна, паранойя, светобоязнь, на поздних стадиях галлюцинации и многочисленные внутренние кровотечения. На самом деле в Петрополисе кардифин почти не встречается, все же народ у нас патриотичный, больше бурым дышит из подмосковных лабораторий. Да и цена у него такая, что немногие себе позволить могут. Я защелкнул коробочку и вернул находку Ариадни, та спрятала ее в карман. Больше в оранжерее найти ничего не удалось, следов тоже не было, дорожки, к нашему сожалению, были выложены плиткой. Однако после всех этих находок хозяин усадьбы мигом стал сговорчивей. Я принялся за расспросы. Выяснилось, что Платон Альбертович отправился работать в свой кабинет за полчаса до ухода Жоржика. В это же время покинул усадьбу и отец Герментий. Феникс после ужина пошел в ангар трудиться над своим воздухоплавательным снарядом. Их сестра Ника о чем-то говорила с Жоржиком перед его уходом, а затем отправилась в подвал и усадьбы, где у нее была лаборатория. Еще на территории усадьбы было с десяток слуг, включая экономку Варвару Стимофеевну и старшего механика усадьбы Родиона Акалина. Кроме того, присутствовал за ужином и их двоюродный брат, шеф жандармов князь Аврелий Арсеньевич Белоруков. Именно он провожал Жоржика к выходу из усадьбы и видел его последним. Этой же ночью, когда срезали цветы, в усадьбе находились все те же люди. Разве что не было отца Герментия. «Что-то к вам Белоруков зачистил, непроизвольно отметил я, весьма хорошо представляя, насколько должен быть загружен делами шеф имперских жандармов. «У брата с ним какой-то проект», — ответил Феникс, но Платон Альбертович посмотрел на него так, что младший Грязецкий мгновенно замолк. Что ж, до него дело еще дойдет. Пока мы опросим Нику, а затем возьмемся заслуг, постановил я. А может не стоит, она сейчас расстроена очень из-за всего этого. Может с ней чуть попозже переговорить? Заботливо спросил Феникс напоследок, но я лишь покачал головой. Служба обязывала. «Она в парке. Я сейчас шестерня позову. Это наш робот, обслуживающий усадьбу. Он вас проводит», — предложил Платон Альбертович. Феникс покачал головой. «Так он с ней ушел?» Профессор вздрогнул. «Как ушел? Зачем?» «Утешить. Он же увидел, как она новость восприняла». Балван самоходный!» Платон Альбертович раздраженно сжал медную трость и закатил глаза. — Ладно, сейчас Варвару Тимофеевну позову, она вам покажет дорогу. Нику мы встретили на дальнем краю усадебного парка. В легком платье и длинных перчатках из черного кружева она сидела на скамейке возле пруда и горько плакала, уткнувшись в грудь здоровенного чугунного робота, больше всего похожего на нескладный рыцарский доспех. Тот обнимал ее, неловко гладя по волосам огромной металлической ручищей. Я негромко откашлялся. Ника вздрогнула и обернулась. Ей было лет двадцать пять, черноволосая, черноглазая. Она была безумно красива, даже несмотря на слезы. Настороженно посмотрев сперва на меня, а затем на мою спутницу, девушка выпрямилась и чуть отсела от робота шестерни меж тем неторопливо поднялся на ноги мне пришлось задрать голову долговязый робот оказался выше меня на добрые две головы чугунный исполин шагнув вперед встал между нами и никой его слабо светящиеся глаза пристально уставились на нас доступ запрещен хозяйка «Печалится!» Голос робота был похож на механический грохот, однако меня поразило, с каким огромнейшим достоинством он произнес эти слова. «Виктор Остраумов, Ариадна Стим, сыскное отделение», — представился я девушке. «Нам нужно задать несколько вопросов по поводу вашего погибшего брата». Ника слабо кивнула и обернулась к чугунному гиганту. «Шестик». «Оставь нас, пожалуйста». В голове робота туго задвигались механизмы. Он замер, обдумывая информацию, затем точно нехотя кивнул. Робот шагнул было в сторону, но вдруг вернулся к своей хозяйке. щелкнула, шестерни, открыл технический лючок у себя на боку и вытащил оттуда льняной платок. Затем чугунный великан вдруг наклонился к девушке, и аккуратно стер слезы с ее щек. — Как прикажете, я оставлю вас. Только, пожалуйста, не плачьте, Ника. Ваша утрата тяжела, но боль пройдет, и все снова станет хорошо когда-нибудь. А пока помните, я всегда рядом и моя душа всегда открыта для вас, и мой наполненный спиртом топливный бак открыт для вас также. Заплаканная девушка чуть улыбнулась и нежно погладила руку чугунного робота. «Что бы я без тебя делала, Шестик?» Робот грохотнул, как мне показалось, польщенно. Затем отошел в сторону, но, сделав шагов пять, остановился, зайдя за молодой тополь. «Я ушел!» — громко пояснил робот, продолжая выглядывать из-за ствола. «С данной машиной все в порядке?» — холодно спросил Ариадна, разглядывая прячущегося за тонким стволиком гиганта. «Кажется, этот робот сбоит». Раздался обиженный грохот. «Единственный здесь робот — это ты, а я — человек», — с гигантским достоинством пробасил шестерней. После этого он на всякий случай отступил за следующее дерево и, еще чуть погрохотав, добавил. «Вот теперь я точно ушел. Все». «Простите его», — Ника вздохнула. «Просто после того, что сотворила с отцом инженерная коллеги. Он боится оставлять меня наедине с ее машинами. Девушка внимательно посмотрела в синие глаза Ариадны. «Извините еще раз. Так что я могу для вас сделать?» Я помедлил, думая, как построить разговор поделикатнее. Затем спросил. «Братья говорили, что погибший редко здесь бывал, но я вижу, вы с ним были близки». Она грустно посмотрела на меня. Конечно же, была. Когда люди, посланные инженерной коллегией, убили отца, Платон и Феникс круглые сутки трудились, чтобы вытащить семью из долгов. Им было не до меня. А Жоржик, он всегда обо мне заботился. Вам, наверное, много плохого о нем наговорили, но это неправда. Он был прекрасным человеком, веселым, очень добрым, хоть и не путевым. Ника потупилась. Ее тонкие плечи задрожали, по лицу покатились слезы. Я подал ей свой платок, она благодарно кивнула. Простите, я знаю, мне нужно взять себя в руки, но. Она заплакала снова. Рука рядно легла на плечо девушки. Если вы хотите, чтобы убийца был пойман, вам придется собраться. Машина строго посмотрела на Нику. Я понимаю, что вы человек, а потому мне ясно, чем обосновано ваше поведение. Но все же я верю, вы найдете силы отбросить ненужные чувства. Сейчас они вам лишь мешают. Впрочем, почему сейчас? Вам, людям, они мешают всегда. Мне остается лишь надеяться, что когда-нибудь человечество переборет этот ужасающий атовизм ее слова потонули в возмущенном грохоте шестерни ника кинула на робота строгий взгляд и тот нехотя затих затем девушка кивнула и посмотрела на нас своими глубокими черными глазами хорошо спрашивайте но боюсь я мало чем помогу что произошло за ужином ссор жуткая и безобразная ссор подробнее — мгновенно потребовал я, поняв, что мы начали нащупывать нить. Жоржик пришел с завода очень расстроенный. За ужином он молчал, только пил Мадеру. После первой бутылки он так ничего никому не сказал. Потом выпил вторую. Это его норма. Он меру знает, больше двух бутылок никогда не пьет. Вот и тогда он выпил две бутылки и продолжил молчать. А потом за третью вдруг взялся. «Вот, после третьей бутылки...» Ника замолкла и опустила голову, не решаясь говорить. «Он рассказал братьям о том, что намеревается отдать сад для стройки завода Кратовихина, и, верно?» Закончила за девушку Ариадна. «Откуда вы знаете?» Ника с изумлением посмотрела на мою напарницу. Та лишь со щелчком улыбнулась. «Это было очевидно. Вы, люди...» — Удивительно просты, и эта простота делает вас крайне предсказуемыми. — А ну-ка прекрати зазнаваться! Жестянка самоходная! — резко оборвал мою напарницу шестерней. Миг, и чугунный механизм подошел к Риадне. Внутри робота что-то кипело. — Как ты вообще смеешь так говорить? Мы люди... Есть венец творения. Мы в своей непростоте совершенны и в непредсказуемости тоже. Робот резко повернулся к своей хозяйке. Уважаемая Ника, вас не затруднит встать со скамеечки, — учтиво спросил чугунный гигант. Едва девушка поднялась, как робот тотчас исторг из себя клубы пары и вскинул могучие руки. Что-то клацнуло в его груди, взвыло, и он вдруг в одно движение вывернул из земли железную скамью вместе с бетоном, после чего с размаху зашвырнул ее в небо. Кувыркнувшись и взлетев на добрый десяток метров, темное железо рухнуло в черные воды пруда. Плеснуло так, будто там разорвалась бомба. Нас водой. Робот же с грохотом утер свои ручищи и с вызовом посмотрел на Ариадну. — Что, сыскная машина, не ожидала такого поворота событий? — Вот то-то же. Смотри, насколько мы, люди, непредсказуемы. Сколько непростоты скрыто в нашей душе. Сколько прекрасной порывистости. — Да. «Вот такие мои настоящие люди! А ты так сможешь?» «Конечно, нет, потому что ты всего лишь машина!» Ариадна замерла. В ее голове глушительно защелкали шестерни. Вероятно, она пыталась понять, как это прокомментировать, и можно ли прокомментировать вообще. «Вы совсем дурак?» только и сумела в итоге спросить она. «Я не дурак. Я ограниченно умный. Мне так создатель говорил», — с великой важностью прогрохотал робот. «А еще я человек». Ника, стерев с лица брызги, развела руками. «Вы его простите ради истинного Бога». Просто папа всю жизнь мечтал построить робота, который бы обладал человечностью. Но он так и не успел доделать шестерни до конца. Девушка тяжело посмотрела на Ариадну. Инженерная коллегия убила отца раньше. Я никогда об этом не слышал, вмешался я. Дело замяли. Да и было это двенадцать лет назад. Полиция списала все на грабителей. Кто же станет с Мороковым связываться? Вот с тех пор шестерней так и остался недоделанным. И очень я даже доделанный. Чугунный робот обиженно топнул здоровенной ногой. Я проигнорировал робота и вновь обернулся к девушке. Ника, сочувствую вам, однако нам нужно вернуться к делу. Итак, в конце ужина Жоржик рассказал о том, что отдаст сад Кротовихиной, верно? Да, именно так. Он сказал, что свадьба с Кротовихиной у него в конце мая, и что он ее любит, и что сад ей отдаст, потому что такое у нее условие к нему». «Как к этому братья отнеслись?» «Да они просто в ужасе были. Вы поймите, земля эта самим императором была пожалована. Тут в саду первое дерево сам Петр I сажал. Платон этой землей больше жизни дорожит». «Почему же сад принадлежит Джорджику?» Жоржик был самым младшим из братьев и любил его отец больше нас всех. По завещанию ему достались несколько фабрик, а вместе с ними участки земли, в том числе и терновый сад. Только вот он прогулял все. Но садом дорожил так же, как и мы все, и продавать его не желал до того дня. Братья Жоржика до самого вечера отговаривали, но ничего не помогло. Потом я с ним еще пыталась поговорить. Да бесполезно все, уперся он. Больше я ничего не знаю. К полуночи он ушел, и больше мы его не видели. Платон или Феникс могли убить Жоржика из-за продажи сада? Ника дернулась, ее глаза негодующе расширились. Виктор, они же братья. Как брат может убить брата? Нет, Жоржика убила другое. «Что же?» — мгновенно собрался я. «Зло, что заперто в саду!» — Ника грустно вздохнула. «А я ведь просила Жоржика пойти другой дорогой. Он никогда меня не слушал». «Я не очень понимаю». Девушка пожала плечами. «Никто не верит мне, но этот сад — страшное место». Чем старше я становлюсь, тем яснее чувствую исходящее оттуда зло. Будто с годами с глаз спадает пелена. Я чувствую, как земля там стонет от крови. Когда-то давно на месте сада стояло капище сектантов. Там, на вырытых в землю алтарях, они убивали людей. А такие вещи не проходят для земли даром. Она помнит все и порождает чудовищные вещи. Терновые деревья всегда служили людям защитой от зла, но и их сила имеет свой предел. Даже амулеты, что я развешиваю на терновых ветвях, уже не могут сдержать то, что живет в оскверненной сектантами земле. С каждым годом зло становится только сильнее. Ника покосилась в сторону цветущего сада. Ее передернуло. Рядно недоуменно посмотрела на меня. Я лишь пожал плечами. Все же мы разговаривали не с кем-нибудь, а с девушкой, что служила в сибирской коллегии. Каких еще ответов можно было ожидать от нее? «Мы, пожалуй, пойдем. Пока что», — только и смог сказать я.